Снежок прилип к столу с мокрым чавканьем. Красота какая, расхетился Иван. Пап, давай с снежками бросаться. Степан воспринял эту идею с неожиданным воодушевлением. Он не знал, что скажут Ингиборги, хотя если бы на эту минуту он остался с ней наедине, Она посмотрела в его замшевую спину, независимо пожала плечами и закурила сигарету. Чего бы он мне ни придумывал на этот раз, это его проблемы, так сказала она себе. Он или справится с ними молча, или поделится с ней, или они развлешатся сами собой. Она не станет приставать, выясняя, в чём дело. Уж на это-то Ее прибалтийского здравого смысла вполне должно хватить. Когда они добрались до ресторана, Иван был мокрым, с ног до головы и таким же счастливым. — Вы не сердитесь, Инга Арнольдовна, — заскулил он, подбегая. — Мне папа велел у вас спросить, не сердитесь ли вы? — Вовсе нет ответила Ингиборга немножко слишком любезно, хотя Иван ровным счётом ни в чём не был виноват. Но даже при балтийское терпение было не бесконечным. А ноги у тебя такие же мокрые, как и все остальные части тела? Иван. Так горячо стал уверять её, что ноги у него совершенно сухие, что она моментально убедилась в своей правоте. Понятно. Перевела она Ивана в скулеж. — Значит, когда сядем за стол, ты под столом кроссовки снимешь и будешь сидеть без них. — А так разве можно? — спросил Иван. — Нет. — Но другого выхода я не вижу. Если только ты не согласишься сейчас же отправиться домой. — Нет! — прогудел Иван и осторожно взял ее за руку. Ингеборга посмотрела на тоненькую ручку-прутик в своей руке. Ей стало очень грустно. В ресторанчике ничего не изменилось. Так же раскачивались разноцветные фонари на липках, иероглифы, намалёванные на дощечках, шли сверху вниз, провожая посетителя по крутой лестнице. Щикасты мандарин при входе был также сладостно приветлив, и девушка в красном кимоно с золотыми драконами и синими стрелами вместо глаз Кланялась все с той же почти китайской грацией. Иван, вытащив ручку, прутик, промчался вперед в сумеречное и пахнущее тепло ресторана, а Инге Борга сказала в спину Павла Степанова, «Зачем ты позволил ему так вымокнуть? Он же не понимает, что у тебя такое, что у тебя своеобразное настроение». Он покосился на нее и ничего не сказал. — Пап, я здесь. — Инга Арнольдовна, а помните, мы тут с вами встретились еще, когда вы со мной занимались? Помните? У нас опять хороший стол, прямо рядом с рыбами. — Инга Арнольдовна. — А вы умеете есть палочками? — У вас телефон звонит, Павел Андреевич, — сказала Инге Борга негромко. — Вы что, не слышите? — Я не слышала. Он не слышал. Он вообще забыл про то, что у него есть телефон. Он вынул телефон из кармана и посмотрел на него с недоумением, как будто не вполне понимал, что именно должен с ним делать. Телефон звонил у него в руке, и странное дело. Иван не обращал на него никакого внимания. — Да. — Паш, это я. Голос Чернова прозвучал неожиданно близко и в нём были интонации, к которым за последнее время Павел Степанов уже привык. В нём было обещание близкой и неотвратимой беды. Ну, что теперь? Теперь ты в реанимации. Я возле твоего дома, а ты где? Я тебе домой звонил, звонил. А что тебе надо возле моего дома? «Мне поговорить бы с тобой, Паш, прямо сейчас. Ты где?» Инге Борга посмотрела на Степана и сказала его сыну. «Пока ты еще не снял кроссовки, может, обойдем этот аквариум со всех сторон? Мне хочется посмотреть вон на тот замок». «Замок — это ерунда для детей, Инга Арнольдовна. У них тут раньше краб жил, так он жрал всех рыб подряд». Можно было попросить у них рыбу и ему скормить. «Живую!» — ужаснула сын Геборга, а Иван моментально почувствовал свое взрослое мужское преимущество. «Дохлую!» — сказал он снисходительно. «Но дохлую и вонючую!» «Только он потом куда-то делся. Я в старике цау. Помнишь, мы здесь однажды пиво пили? Осенью, по-моему. Ну-ну, да, на Покровском бульваре». На машине ровно 30 секунд. Сейчас от дома отъедешь направо. Ещё раз направо на бульвар, понял? Понял. Не хотя сказал: "Чернов, жди. Сейчас будем". И так опять что-то приключилось. Через минуту он всё узнает. Осталось подождать только одну минуту. Змея в виске. Уже прогрызла все мягкие ткани, и теперь с упоением терзала кость. Иван маячил с той стороны аквариума, похожей на чудище морское из-за толстого слоя зеленой воды и многочисленных колыхавшихся водорослей. И Ингеборга выпрямилась, и поверх аквариума посмотрела прямо Степану в лицо. Что случилось? — Я не знаю. Он сейчас приедет. Он звонил от моего дома. Она помолчала. Может, мне лучше увести Ивана? Не выдумывай, сказал он тихо. Как ты его уведёшь? Он моментально перепугается, он у нас натура тонкая, весь в отца, услужливо подсказала она и опять скрылась за квоеумом. Чернов показался в дверях полутёмного зала даже раньше, чем Степан мог предположить. Из-за его плеча выглядывала Саша вид у неё был растерянный Степан помахал им рукой вечер неужданных и приятных встреч пробормотал он себе под нос саш а ты откуда я привезла вадима из сафонова скороговоркой сказала саша заглядывая за спину степана ты же мне сам сказал сказал признался степан знакомьчись ингар орнольдовна Это мой зам Чернов Вадим, это наш офис-менеджер Волошина Саша. Я вам про них рассказывал. Ребята, это Инга Арнольдовна. Почему-то он не добавил воспитательница Ивана. Вообще-то меня зовут Инге Борга. Не дождавшись, когда он скажет про воспитательницу, проговорила Инге Борга. Или Инга, кому как удобнее. Лингебурга, переспросил Чернов с неподдельным интересом и уселся за стол. Какое красивое имя, волнующее. Садись, Саш, в ногах, правды нет. Балатийнова Волосая красавица как-то неловко села, даже не села, а приткнула себя за стол, как будто то водна часть её внутри испортился механизм отвечавший за координацию движений. Что-то с ней не то, определила Ингеборга. Что-то с ней случилось, и непонятно, только что или когда-то давно. Подбежал Иван, ткнулся в Чернова худым с животом, боднул головой в плечо и радостно протрубил: "Привет!" Чернов как будто весь рас Чок с лужицей и сразу перестал напоминать агента Малдера из сериала Секретные материалы. Под локти он поднял Ивана над столом, потряс немножко, покрутил из стороны в сторону и поставил на место. Класс, оценил он. Ты стал совсем большой парень. Чок нам не едешь. Папа не берёт. Папа, передразнил Чернов. Подумаешь, папа. А ты будь настойчивей. Мы ещё ничего не ели, сообщил Степан в пространство. Вы будете? Вам, наверное, поговорить нужно, Павел Андреевич, сказала Ингеборга. Степанов зам ей понравился, а девушка ну, ясное дело, нет. Я могу, но Степан перебил. Ничего не нужно. «У тебя какие-то секреты, Черный?» Чернов пожал плечами. «Да нет, не так, чтобы очень. Просто ты должен знать». «Ну, я слушаю. Что я должен знать?» Чернов переглянулся с платиново-волосой красоткой, которая стала еще печальнее. «Я замерз там, как собака в этом Сафонове», — сообщил Чернов. «Как будто именно в этом было все дело. Я замерз». И надел свою куртку, которая у нас в кабинете за дверью висела. Какую куртку? переспросил Степан. Почему-то в голове у него была только одна куртка, синяя, рабфаковская с пицухой Петровича, в которой он нашёл пузырёк. Какую куртку? Чёрный. Да никакую, сказал Чернов с досадой. Мою, которая за дверью висела. Я в ней 17-го числа на работу пришёл а потом жара началась я её в сафунове оставил в кабинете ну и что ну и то я в ней был когда Володьку Муркина нашёл ну в этой самой куртке я тогда вокруг него ходил ходил всё не верил что он ну того мёртвый тут чёрно из деликатности покосился на Ингеборгу потом я подошёл и понял, что он всё-таки мёртвый, а потом я нашёл вот эту самую штуку. Какую? Время от времени от черновской манеры изложения событий Степан впадал в бешенство. Вот сказал Чернов и выложил на стол перед Степаном чёрную с золотом зажигалку мель месса она лежала немного выше в песке и я решил что это ты потерял когда накануне в котловане скакал мне тогда в голову не приходило что волотьку упили степан во все глаза смотрел на зажигалку которая поблёскивала перед ним на столе я И забыл про неё, сказал Чернов виновато, и вспомнил только, когда куртку надел и в карман полез, да и то не сразу. Это твоя зажигалка, Паш. Моя, сказал Степан Ильич Сашкину. Я, Сашки, точно такую же тогда привёз, очень специфическая зажигалка. Моя со мной, тихо сказала Саша, видно было, что Хотя она и сочувствует Степану, как только может, всё равно произнести это ей приятно. Она полезла в карман стильной куртки, которую так и не сняла, и достала вторую зажигалку Kelvin Messi. И положила её рядом с первой.